Пупок. Я тут недавно ковырял свой пупок, выяснял как там дела. Сидел перед телевизором, смотрел новости и упражнялся. Я новости смотрю раз в неделю, чтобы знать в какой стране я все еще нахожусь и ковыряние пупка к этому делу необычайно подходит. Нет, можно конечно же и не ковырять, но так уж у меня повелось. Как только замелькали на телеэкране знакомые телеведущие, Я сейчас же нахожу пупок и начинаю его очищать. Точь-в-точь сам, как кенгуру перед своими микроскопическими родами. Жена мне говорит, вот ты там доковыряешься когда-нибудь. Ай-яй-ей, я по-другому новости смотреть не могу. Она мне, брось, я тебе сказала. А яи еи как же я брошу, если нас, может, сейчас в международную торговую организацию примут? Перестань. Не могу. Буш Путина к себе на ранчо затянул, я нервничаю. Дырку просверлишь, сейчас брошу, они только с договором попро нас бартанут, и я сейчас же уложу пупок на место. Занесешь туда грязь, как раз наоборот, я ее выношу и так далее. И тут я там нахожу какой-то шов, маленький такой шовчик, и нитки торчат. Я потянул больно, меня даже Бен Ладен перестал интересовать. Говорить жене или не говорить, решил сначала сам разобраться. Еще подумают, что я спятил. Потянул больно. Мне же не так давно операцию делали, но делали мне во рту. И при чем здесь пупок? Потянул? Черт! Я тогда под наркозом лежал, и может мне заодно... Да нет, чушь собачья. Тяну. Ой! Тихонько. а то, А вот когда человек родился... У него в пупке нитки могут навсегда остаться? Презрительное молчание. Глупость какая-то. Тяну, вот зараза. А ты не знаешь какие-нибудь случаи, когда вдруг обнаруживается? Что? Что в пупке? Еще одно слово, и я тебя укушу. Она думает, что я... Что там у тебя? Ну-ка дай посмотрю. Она наклоняется к моему животу. Я только горестно вздохнул. Сейчас найдет и как дернет. Ничего не вижу. Там такой маленький. Где? В середине. Нет ничего. И вот картина. Я, лежа, упершись подбородком в грудь, пытаюсь рассмотреть свой пупок. И жена смотрит туда же. Потом я сел. Действительно. Ни шва, ни ниток. И жена туда чуть ли не носом лезет. Почудилось мне, что ли? Все нервы. Жена все смотрит, нервы смотрит. И тут мне приходит в голову мысль, а не окунуть ли мне ее головой в пупок. Расположена она очень удобно, и все можно будет свести к шутке. И я ее окунул. Что потом было? Самое безобидное, что я услышал в свой адрес, так это дурак. Ну и ладно. А пупок я больше не ковыряю.